Глава 13. С рассветом на обеих машинах выехали в барки вокруг города против часовой стрелки, почти заросшими просёлоками, через Красномайский, где проскочили мост через Шлину, не встретив ни единой живой души.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 гаснет в кустах борчание двигателя, перебиваемое утренним пением птиц. Солнце местами расписало светлыми пятнами падающие на дорогу тени. Между тем козлик, который я вёл, вполне оправдывал своё название, то есть машина старательно скакала на всех кочках, но зато без всяких проблем пересекала любую грязь, которой после затяжного дождя здесь хватало.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 Завтрак есть, без долгих вступлений осведомился я, выбравшись из машины. Шашлык холодный остался. Будете? Всё будем, только давай. Зашли в дом, в котором слегка пахло сыростью и трухлявым деревом. Димыч зашёл следом. "Мартин с Лёхой спят ещё", пояснил он. "Будить можно позже, успеем поговорить". Я так понимаю, что эти двое ночью дежурили. Так что, пусть и в спеце. Мы уселись за покосившийся шаткий стол. Димыч принёс закрытый котелок с кусками шашлыка, перемешанного с холодным луком, выложил мешок чёрных сухарей, затем развернул свёрток с варёными яйцами, пучок зелёного лука, присыво купил к нему баночку с крупной солью, выставил две алюминиевые миски и сказал: "Чайку поставлю, как раз пора". прошли к дерм, что вчерашний, а пахнет замечательно. Сразу аппетит бешеной собакой в кишке вгрызся. Вытащил из кармана нож, из рюкзака вилку, подцепил кусок мяса и раскормсал на три части. Замечательно. Тут же схватил яйцо, облупил по-быстрому, посыпал солью, откусил, макнув в соль пучок лука. Николай вернулся в дом, растираясь полотенцем на ходу.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 А потом вернёмся к тому советскому Кувшинову, откуда с анней родом. К слову, не так уж и далеко. Когда проснулись все, разговор уже пошёл по делу. Короче, они послали разведку. Наделся, что авторитеты побоятся кого-то посылать, но мы тут сами себе проблему устроили. Завал слишком большой. Те просто сами раскопать не смогут. Вот ни кто себе голову и не морочит теперь.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 Я не могу прикинуть, что мы за слоны выставлять будем. Нет, будет одна группа. В этом я уверен. Николай отхлебнул чаю из эмалированной кружки, задумчиво посмотрел в потолок, затем сказал: "Тогда всё равно придётся их складывать на месте. Дать доехать и валить, оставлять радисты и тристивы на игру, а дальше как выйдет". Сколько их будет? спросил Димыч. Человек 10 ответил за меня Славен. Больше, чем нас. Больше, подтвердил я. И будет две машины. Одна, я думаю, пойдёт как машина связи, во второй будут бойцы кататься с радистом, и никто не даст. Николай усмехнулся. В принципе, какие-то идеи возникают. Вот именно, что какие-то, ответил я. Если идея неправильная, у нас будут потери.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 И до да, ПКМ туда перекинуть надо заранее, чтобы потом не мельтешить. Димыч, окликнул я пулемётчика. Пока с РПК походишь, мы тебе привезли. Есть, товарищ командир. Вот да, так бы всегда я отвечал. На RPG в грузовик, в кабину, и пусть там живёт. И что ты задумал, спросил Лёха. Задумал пока сильно сказано, но поры идеи есть.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 Вечером на связь вышли подпольщики, передал через них всё, что узнала и всё, что придумали. Потом от них же пришло подтверждение, что в Таршке всё получено, постараются организовать засаду на Осташковской и аккуратно выставить наблюдателей на других направлениях. Это обнадежило, на связь получается одноразовое, завтра уже её не будет. До вечера готовились, разложили всё, как планировали, легли пораньше, причём на этот раз все рискнув. С ранья выехали на всех четырёх машинах в направлении на Есеновичи. Дотуда было около 30 км, но дорога такая, что еле ползли, убили часа 2. Там же нашли место в лесу с густым подлеском, загнали туда УАЗик и Газон, накрыли сетями, примаскировали ветками,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 Как минимум 60% моего плана сразу ухнуло в сартирную яму. Как мы это могли не предусмотреть? Ждали грузовиков, уазиков, не знаю чего, а они с бронёй припёрлись. Не ездит сейчас просто так на броне. Ломается она быстро, жрёт много. Берегут для крайних случаев. А ведь он для них крайний и есть, чёрт возьми. Именно крайний. Вот и не пожалели. Вы едели. Задача выбить остальных и захватить радиста усложнилась до невозможности. Машина со связистом не идентифицируется. А БТР или сгорит, или прорвётся, если его не жечь и просто уйдёт. Пусть даже засада в ржеве поддержит нас гранатомётами и бронёй. Всё равно ни черта не получится. Только на поражение бить всех подряд. Кругом облом.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 Я быстро пересчитал пару других пачек, там тоже всё сошлось. Нормально. Пока у нас будет. Между тем его личный состав чуть расслабился, полез и из брони и из грузовика на ружу. Там уже бандиты однозначно. Даром что в военный камуфляж вырядились, морды не спутаешь. Семёныч залез в БТР, прихватив сумку с деньгами с собой,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 Хорошо. Тогда давайте вперёд. Мы за вами. Не гони, спокойно пойдём. Грузовик свой в колонну поставь между БТРами. Спокойней будет. Нет, мы в своём порядке всегда так нам спокойней. Народ у меня сыгранный, знают, что при проблемах делать. С вами не ездили. Ну, смотри. Семёныч спорить не стал, но посмотрел на меня с сомнением. Ой, к-то свой красивый куда дел? В городе оставил. На во дворе не видели. Не во дворе, просто спрятал. "На же боишь, что ли?" спросил он с усмешкой. "Нет", вздохнул я, демонстрируя, что вопросы мне надоели. "Я два раза в одном месте не ставлю. Давайте свою связь, ждём и потом поехали". И направился к нашим машинам. Оглянувшись, увидел, как из бронетранспортёра выбирался радист с имуществом.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 сунул оружие в оперативку. Зачем? А увидим, мало ли. Всё же он очень тихий, никакой ПБ или АПБ с ним не сравнится. Если, например, застрелить кого-то за бронёй, то уже рядом с машиной никто ничего не поймёт, особенно при работающем двигателе. Посмотрим, короче. Но вообще надо быть как-то предусмотрительней, что ли. Кувшиново, к которому мы подъехали,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 проржав, он в Вышней уже передал наверняка. Да и слишком велик риск того, что всё пойдёт не так. Их слишком много, да и разбрелись малости одной очередь ю не положишь и гранатами не закидаешь. Не сейчас. К сожалению, не сейчас. На этот раз связь у бандитского главного растянулась минут на 10. Когда он подошёл,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 страхуя ладонью горку тушняка. Ему вроде как все трое старших отстегивают что-то на хорошую жизнь, а он понятие толкует. Старик Бинамуки, короче. Он усмехнулся. Все приходят к нему и говорят. «О -о -о -о — О-о-о! Семенович, балансируя бутером, изобразил жест пятницы из фильма про Робинзона, который с Куравлевым. — Извини, а ты с кем? — С Монголом я. Мы не блатные, разные люди.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 там что-то загрубит. Короче, мы тканули его вместе с торпедами. Что-то мы как конкретно никто не знает, но теперь все они под бочилой. Ништяк всё будет, я серьёзно. Это радует, можно планы строить. Чай там готов, что ли? Семёныч посмотрел на место привала. Пошли. К вечеру добрались почти до Бахмутово, но дальше не поехали. Я изобразил озабоченность, сказал, что нужен привал, а выдвигаться следует с утра пораньше. Нет, развалины ночью демонстрировать лучше, но не уверен, что бандиты на это пойдут. Так что это был ещё один спектакль, рассчитанный на рост доверия. На привале раньше мы уже с Семёнычем как приятели беседовали. Правда, я не мог отделаться от ощущения, что он сам подобную драму играет в моём направлении.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 а не безнадежно загубить все дело.